Компания Storytel и издательская платформа Руграм представляют Александра Черчень. «Любовь зла, полюбишь и…» Читает Наталья Русинова Глава 14 О зрелых мужчинах и странных целях Ноги сами несли меня по улочкам города, а я, сотворив коротенькое заклинание для отвода глаз, напряженно размышляла. Вопросы были вечными, как у драконьих философов, «Как быть? И что делать?» «Вообще, если ты дракон, и у тебя несколько тысячелетий в запасе, ты можешь сколько угодно валяться в снегах высокогорья, размышлять и не принимать решений. А я, как смертная, не могла позволить себе такой роскоши». Хельга Водс оказалась не только сильной и талантливой, но и чрезвычайно проницательной. Закинув удочку о том, что в округе пропадают невинные дети и с главной виновницей «Я вижусь каждый день», Серая ведьма не сомневалась в том, что я не проигнорирую эту дивную информацию, не только из человеколюбия, но еще и по личным причинам. Интересно, она знала? Неужели дядюшка, отправляя меня сюда, прислал местным настолько полное досье, что оно включило в себя даже наиболее травмировавшие меня случаи из детства? Перед внутренним взором полыхнула картина. Темный коридор, мой страх... отчаянно сжатые на канделябре пальцы. И детский плач где-то вдали, заглушаемый монотонным речитативом. В груди привычно заколола, а горлу подкатила тошнота. Я сглотнула вязкую слюну, глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Нельзя позволять себе нырять в воспоминания. Быть может, это просто совпадение, и ничего она не знает. Все же я в первую очередь женщина, а уже потом темная ведьма с сопутствующим характером, Болевые точки у меня вполне универсальны. Я сама не заметила, когда шла до окраины города, и плотно стоящие дома сменились отдельными домиками, окруженными приусадебной территорией. Прямо возле дороги стояла лавочка, с которой можно было насладиться зеленой пасторалью убегающего к реке луга. За блестящей под солнцем водой начинался лес. Спустя несколько минут дурные воспоминания понемногу стали уходить. и до слуха добрались даже пение птиц и ветер, шелестящий листвой высокого ясеня. Окончательно вернул меня в реальность непрошенный гость, который без спроса сел на лавку вплотную ко мне и протянул большое румяное яблоко. «Доброго дня, прелестная леди!» Эльф улыбался мягко и ласково, солнце путалось в его серебряных волосах, низкий, но мелодичный голос словно ласкал кожу — но я была бы чрезвычайно рада оказаться от этого мужчины подальше. И, в общем, язык сам повернулся. «Лэр Терлин, вы, как всегда, не вовремя». «А вы, как всегда, доброжелательные». Эльф покачал головой, и в зеленых глазах мелькнула тщательно отмеренная доля легкого осуждения. А потом он осторожно опустил фрукт на мои колени. Тот завлекательно поблескивал алым бочком, и рот помимо воли наполнился слюной. Я практически ощутила сочный хруст и освежающий с легкой кислинкой сок. Извините, мой разум, к счастью, быстро догнал эмоции и взял дело в свои крепкие ментальные руки. И спасибо. Ням, шикарное яблочко. В меру сладкое, все как я люблю. Могу спросить, чему обязан таким неласковым приемом? Судя по насмешке, ему было не очень любопытно. Конечно, охотно пошла я навстречу, поддерживая диалог. «Если мужчина столь вежлив, что желает знать, почему именно вы не рады его видеть, стоит сделать человеку приятное, а не человеку, тем более стоит». Хрусть, ням-ням. Проживав, я пояснила. «Видите ли, я набросила чары для отвода глаз. Стало быть, мной владело желание побыть в одиночестве». «Неужели, Верниэль, так скоро вверх вас в пучину грусти?» А теперь в его голосе отчетливо слышалось ехидство – В мою головушку закралось подозрение, что вся эта история — тщательно продуманный план по пристраиванию Верни в добрые руки. «Дело не в нем», — кратко закруглила я разговор о причинах моей задумчивости и иронично поинтересовалась. «Вы меня искали для того, чтобы вернуть мальчика в отчий дом?» «Боги упаси!» — вполне искренне ответил Терлин. «Сбежал и сбежал. Хорошо бы подальше, но нельзя слишком многого требовать от высших сил сразу». Смотрю, у вас с ним сложились нежные трогательные отношения. И если дадите себе труд вспомнить о ярких чертах личностей вашего наречённого его матушки, думаю, все вопросы отпадут. Но зачем тогда было жениться? Не удержалась я от весьма смелого вопроса. Смеющиеся глаза Тайрлина вдруг заледенели, но он выдал свою эмоцию лишь этим. Даже вполне логичное «это не ваше дело, мне не бросил. Молодец какой». Сразу видно, эльф в летах, контролирует себя отлично. Обстоятельства, Тильда. Обстоятельства. Мне внезапно стало неловко. В первую очередь потому, что я не понимала, какого демона этот разговор у нас вообще происходит. Посмотрела на безмерно прекрасного эльфа, потом на надкусанное яблоко, нашла последнее, гораздо более привлекательным, и решила уделить ему все свое внимание. Хрум-хрум, ням-ням. Тильда... «А как ты относишься к противоправным действиям?» Вкратце осведомился Тейерлин, шевельнув волосы на виске своим дыханием. Я с интересом покосилась на высокородного Остроухова, который, очевидно, планировал совратить меня на нечто интересное и наверняка для него полезное. «Почему я не подозреваю этого доблестного мужа в бескорыстной помощи прекрасной деве в моем лице? Да вот интуиция!» Плюс некий жизненный опыт. Они говорят о том, что бескорыстно помогать Луэр Тейрлин будет только себе. А остальным разве что за компанию. Смотря о чем пойдет речь. Я повернула яблоко ещё нетронутым боком и впилась в сочную мякоть. Боже, прелесть-то какая. Реально невероятно вкусно. Нужно узнать, где Таэр фруктиками отоваривается. Хотя скорее не сам эльф, а его слуги. «О том, чтобы залезть в запретную для смертных секцию библиотеки». Фраза оказалась настолько резонансной, что перетянула мое внимание с еды на мужика. «Интересно». «И что мне за это будет?» «Ничего плохого», — заверил меня этот наивный остроухий, который думал, что я за свою шкуру переживаю. «Неправильная постановка вопроса». Я хитро подмигнула опешившему остроухому и, проживав яблочко, дополнила. «Вопрос в том...» что мне за это будет хорошего. Он с прищуром смотрел на меня и, судя по улыбке в уголках красивых губ, прекрасно осознавал, что я не повелась на первую удочку и получал удовольствие от начавшейся словесной игры. «Избавление от Верниэля? Если мне не изменяет память, то именно этого вы добиваетесь?» «Угу». «Еще недавно у него не было никаких предположений о том, как это сделать, лишь огромная готовность мне помогать». «Угу». потому я хлопнула ресницами и словно самой себе сказала. Ну, если разумно рассудить, то муж не так уж плохо, тем более настолько юный и, несомненно, внушаемый, как малыш Верни. Я подавила желание многозначительно подвигать бровками, здраво рассудить, что эта театральность на грани издевательства. Кто знает, когда в эльфе проснется гордость великого народа. Хотя подозреваю, что в таких, как этот лоэр, она просыпается только по заранее согласованному плану. Пока я размышляла, да, в общем, ни о чем этот хитро «ухий» продолжал игру. «Ваши цели настолько поменялись? Ох уж эти ветреные смертные женщины!» «Да нет, уважаемый ЛОР, скорее вот уж эти странные эльфийские мужчины!» «Не понимаю, о чем вы!» «Ох, его улыбкой можно было ослеплять!» Я усилием воли соскребла мозги с дальней стенки черепа и на одном дыхании выпалила все свое честное мнение. «Видите ли, Тэрлин, я из очень хорошей семьи, и мои учителя считали крайне важным такой предмет, как межрасовые взаимоотношения. Для длинной и благополучной жизни очень важно понимать, каким жестом ты можешь оскорбить эльфа, а каким словом случайно предложить себя орку третьей женой». «Мудрая учителя. Сама в восторге. Так вот». Я бы поверила в ваше доброе намерение, если бы вы отправили ко мне посланника со свитком-приглашением. Да полно. Я бы спокойно отнеслась и Цириль, если бы она нарисовалась с постной миной и предложением пошерстить запретную секцию. Но вы... Нет, не так. Вы... Лорд одного клана и мессир другого. Такие эльфы очень бережно относятся к своему времени, даже если его в запасе, казалось бы, много. Вывод? Вам что-то нужно. достопочтенный лоэр «Умная девочка». А вот на поставленный вопрос он и не подумал ответить. Злость вспыхнула где-то на дне души, но я решила обуздать ее сейчас и послушно не стала настаивать на том, чтобы высший эльф снизошел до объяснений. Начала с другого. Я слышу это до отвратительного часто. Настолько часто, что в данном словосочетании мне не без оснований мерещится ирония». Я поднырнула под его руку и отошла на несколько шагов, чтобы спокойно закончить излагать свои аргументы. А еще мои учителя не раз говорили, что личное пространство эльфа и человека отличаются. И знаете чем? У эльфа оно шире. Терлин открыто расхохотался и вдруг внезапным броском сократил между нами дистанцию. Я от неожиданности отшатнулась, упираясь лопатками в деревянные перекладины лавки, Этот наглый эльф забрал у меня уже частично покусанное яблоко, покрутил и, хитро подмигнув, отхватил от него внушительный кусок. Я с содроганием заметила, что у прекрасного и совершенного эльфа какой-то подозрительно неправильный прикус. Клыкастый. Ну почему же? Я вполне искренен. И даже добавлю то, что ты еще и смелая девочка. Кажется, я хочу домой. Или хотя бы... к Жозику. Несмотря на внутреннее метание, внешне я не дрогнула. Спокойно забрала у Тейрлина яблоко, невозмутимо куснула его с другой стороны, а потом поднялась и сообщила. У меня последний вопрос. Запретная секция на то и запретная. Разумеется, вам, Луэр, ничего не будет за ее посещение. В чем я тоже сомневаюсь, но всегда лучше лишний раз превознести возможности собеседника. А вот простая человеческая ведьма не может похвастаться такими привилегиями». Вы под моей личной защитой. Он снял с руки один из перстней и протянул мне. Это защитит практически от любых опасностей в этом мире». «Спасибо». Я покрутила сверкнувшее на солнце кольцо с печаткой рода шиповника и положила в карман. «Не наденете?» Эльф хитро блеснул глазами. «У меня нет привычки примерять чужие украшения». Вежливо улыбнулась я в ответ и решительно заявила. «Я согласна». «В библиотеку, так в библиотеку». «А как же интригующее обсуждение того, что хорошего вам за это будет», — ехидно напомнил владыка двух кланов и, возможно, виновник всех неприятностей в Лоежеле. «Знание — сила», — философски заметила я. «Так что думаю, что постоянный доступ к библиотеке и разрешение бесплатно пользоваться порталом меня вполне устроит». «Прекрасно», — кивнул Тейрлин, становясь рядом со мной. «Тогда нам пора». У меня лишь несколько часов в распоряжении, хотелось бы провести их продуктивно. Так, не поняла. Он со мной все это время быть собирается. В этот раз я практически не обратил внимания на красоты столицы и самого здания библиотеки. Меня охватил запоздалый мандраж после беседы с Эльфом, а еще в голову настойчиво стучались другие мысли о том, что я узнала от Кельги Водс, и, судя по ее рассказу, Острые уши Луэра Эрлина торчали из-за всех окрестных кустов. Деятельный мужик. Как жаль, что эхо этой деятельности настолько зловещее. Вопреки ожиданиям, мы не стали сворачивать в темные коридоры или лезть в окно. Последнее особенно удивило, так как весь мой небогатый опыт проникновения в неположенные для меня места пролегал именно этим маршрутом, но ну или магическим взломом дверей. А что? Все мы были подростками, которым казалось, что в запретном кабинете дядюшки хранятся все тайны, если не мироздания, то как минимум этой академии. Но нет. Для начала Тейрлин прямым ходом отправился в кабинет старшего библиотекаря и там поставил его в известность, что отныне конкретная ведьма имеет право посещать это хранилище знаний наряду с остальными эльфами. Весьма престарелый друид внимательно осмотрел сначала меня, после Остроухова Луэра, и вежливо поинтересовался, почему это властитель рода шиповника взял на себя смелость переписывать вековые правила. В ответ Таэр козырнул моей косвенной принадлежностью к роду вечной зеленой сосны, и на том вопрос был исчерпан. Мне выдали, наверное, читательский билет, тонкую деревянную пластину, на которую потребовалось, между прочим, капнуть кровью. Еще одну каплю пришлось отдать растущему из стола древесному побегу. Интересная разновидность магии. Получается, исполинский клён охраняет здание, несмотря на то, что оно частично каменное. Впрочем, стоит ли удивляться тому, что система безопасности эльфов основана на флоре? «Почему кровь?» — спросила я, когда мы удалялись от кабинета библиотекаря. «Как-то совсем не по-эльфийски». «В целом подойдет любая биологическая жидкость», — хмыкнул в ответ Таэр. но все решили, что плевать на допуск и на священное древо еще менее красиво, чем отдавать кровь. Я в красках вообразила себе эту сцену и, не удержавшись, хихикнула. А потом воображение заменило мой образ образом Терлина, и я рассмеялась уже в голос. «Рад, что величие магии древнего народа произвело на тебя такое впечатление», — иронично отозвался Луэр. «Я потрясена», — заверила своего любезного провожатого и осторожно спросила. «Мы так и будем гулять?» «Действительно, нужно же наконец-то приступать к свершениям, пусть и малость сомнительным, но движение — жизнь». «Мы почти пришли», — заверил Таэр, и втолкнул меня в какой-то боковой переход, настолько искусно замаскированный, что я заметил его только когда в нем оказалось. «Что происходит? возмущенно выдохнула я, очень смущенная внезапной близостью эльфа, «Вообще достаточно сложно не смутиться, если какой-то полузнакомый тип прижимается к тебе всем телом в весьма узком пространстве. Дневной свет, пронизывающий пространство коридоров, исчез, словно его не было. Мы оказались в кромешной тьме, хотя, казалось бы, стояли всего в нескольких шагах от солнечного прохода. Пространственная магия очень полезная, но временами крайне внезапная штука». «Выпусти силу», — выдохнул он, обжигая мою шею дыханием. Буквально несколько искр больше не нужно. «Зачем?» — прошипела я, пытаясь создать хоть чуточку дистанции. Он стоял близко, слишком близко, до да бесячего близко, с каждым вдохом раз за разом касаясь своей грудью моей. Ответом моей внутренней паники был спокойный и чуть ироничный голос над ухом. «Ну, если тебе хочется подольше пообниматься в темном коридоре, то я не против. Но право можно было просто сказать». Я злобно щелкнула пальцами, распыляя капли силы, которые фиолетовыми всполохами осыпались на пол, в полете смешиваясь с зелеными искрами. Сразу после этого стена за моей спиной просто исчезла, а Тейрлин заставил сделать несколько шагов назад. С каждым пройденным метром мир вокруг обретал очертания. Низкие потолки, бесконечные полки, стрельчатые подобия заложенных оконных проемов, в которых стояли магические светильники. А вот и запретная секция. Дорога, мягко говоря, своеобразная. Поправляя помятую юбку, мрачно буркнула я. «А на что ты, прелесть моя, рассчитывала? На то, что мы торжественно зайдем через главную дверь?» Рассмеялся в ответ эльф, подходя к ближайшему стеллажу и смахивая тонкий слой пыли с полки возле пухлых томиков. Я скривила губы и промолчала. «Даже на прелесть!» «Хотя очень хотелось высказаться!» Я решила, что тактика игнорирования в данном случае наилучшая. Может, ему надоест? На меня покосились с откровенной насмешкой. Да, по идее, он совершенно прав, и, наверное, даже в той ситуации в Переходе не было ничего странного. Наверное. Но это же эльф. И не простой, а глава рода. Неужели сложно было сказать, что для того, чтобы попасть в эту секцию, нам нужно поступить так и так? Может, у него старческий маразм? Кстати, вполне себе хорошая идея. Я же не знаю, сколько ему лет. Вдруг уже в детство впал. И вернее ему не разрешали воспитывать по причине психических отклонений. Судя по тому, что он творит, в два счета сумел бы научить мальчика плохому. В общем, я решила задать несколько важных вопросов и надеялась, что после этого Остраухи меня покинет, как и в прошлый раз. Спасибо, Лэр Эрлин. Кстати, расскажите, как открывается переход и как найти нужное ответвление в коридоре? Нужно сочетание двух разных магий. И точное местоположение. «А как вы сами открывали дверь?» «Есть дополнительные артефакты». Он щелкнул ногтем по одному из своих колец и с того вспорхнуло несколько алых искр. «Магия орков? У эльфа? Куда катится этот мир?» «А как мне отсюда выйти?» «Самостоятельно? Никак. Но в запретную секцию только со мной. Луэр Эрлин. «Леди Тильда». Зеленые глаза прищурились, и с голоса эльфа окончательно пропал смех, потому следующая фраза прозвучала очень весомо. «Это не обсуждается. По крайней мере, пока». Я озадаченно почесала нос. «Он так наивен, что думает, я не найду от кого позаимствовать парочку искр другого вида магии, а с доступом в основное здание библиотеки рано или поздно я точно найду нужный коридор. Опережая твои смелые мысли». «Стоит воспользоваться магией хотя бы парой шагов раньше или позже. Размажут по стеночкам, сомневаюсь, что твоя прелестная мордашка будет так же мило смотреться отдельно от тела. Ну вот». Я постаралась одним долгим взглядом выразить все свое честное мнение, но высот своего дяди на этом поприще еще не достигла, потому впечатление на остроухого маразматика не произвела. «Книги в твоем распоряжении, ведьмочка». Я только кивнула, и с мысленным стоном обвела взглядом фронт работ. И в обычном доступе было колоссальное множество книг, что уж говорить о том богатстве, что хранилось тут. Ладно, надо признать, я думала о том, что Таэр станет мешать, но нет. Он расположился за одним из столов, достал несколько артефактов, материализовал какие-то странные магические рисунки и начал внимательно их изучать, периодически меняя местами символы. Кстати, столы тут тоже были нескольких видов и даже из разных материалов. Какие-то деревянные, растущие прямо из стен, некоторые гранитные, другие мраморные и даже один малахитовый. На каждом была выгравирована особая руна, такие же светились на стеллажах. То есть читать за конкретным столом. Интересно. «Тебе в пятую, вроде как седьмая полка», — не отвлекаясь, — сказал Таэр. «Спасибо». Действительно, в указанном месте я нашла несколько полок с разнообразной литературой про истинные пары, изучение особенностей связи, ее природы и, о да, о последствиях пренебрежения избранностью. А еще, еще я нашла дневник, притом того самого жутко злобного мужика, которому не повезло одним из первых. «Именно его трудом я с огромным интересом зачиталась, хотя бы потому, что писал древний лорд с юмором, и все оказалось совсем не так, как представлялось в древних легендах. Могучему властелину не повезло встретить деву, которая твердо и решительно осознала, что он любовь всей ее жизни. Несчастный эльф предпринял попытку сбежать, то есть тактически удалиться в дальний замок, но прекрасная дева оказалась магически одаренная и нашла его и там». Проще говоря, тут было как в старой поговорке. «И пошла она за ним на Каэльму, да испортила тем каторгу ему». Решить проблему с нечаянной воздыхательницей привычным методом, а точнее укорачиванием на голову, не получилось, так как при любом повреждении на теле девушки он тоже ощущал боль и решил не проверять, что будет, если попытаться ее убить. А дальше, как сам рассказывает, втянулся. Но что иронично, Втянулся он в совершенно другие отношения с весьма благородной и тоже очень упорной эльфийкой. А человеческая магияка, за годы проведенные рядом с темным властелином, подрастеряла свои иллюзии и стала ему хорошим другом. Оба нашли в партнере то, чего им не хватало в себе, и со временем смогли составить весьма гармоничные пары. С другими. Человеческая девушка прожила яркую жизнь, а все ее потомки навек под защитой высокого лорда эльфов. Я улыбнулась, перелистывая страницу, а потом вздрогнула, потому что на мои плечи легли чужие горячие руки, а знакомый голос протянул. «Видишь, истинная пара, крайне специфическая штука, Тильда». «Вижу, а вы могли бы меня не трогать?» «Мог бы», — спокойно признал эльф и словно в противоречие погладил указательным пальцем изгиб моей шеи. «Но не хочу. Мне любопытно». «Поверьте, частота моего пульса ничем не отличается от среднестатистической», заверила я окончательно свихнувшегося Тейрлина с последних сил, стараясь свернуть на нейтральную тему. «Дело не только в этом. Дело в том...» Меня словно вихрь подхватил, и спустя мгновение я уже не сидела на стуле, а стояла возле стола, потрясенно взирая на Луэра. «Дело в том, что мне любопытно то, как я буду на тебя реагировать». «В смысле?» Я нервно облизнула внезапно пересохшие губы. Мужчина проводил этот жест потемневшим взглядом. «В прямом. Видишь ли...» Горячая рука завладела моими похолодевшими пальцами, подняла повыше и заставила раскрыться, показывая линии на руке. По самой длинной и четкой по линии жизни Тайер с нажимом провел ногтем. «Дело в том, что я очень разборчив, Тиль». «В чем?» В хиромантии я рывком высвободила конечность и попыталась было вывернуться из этих практически объятий, но мне не позволили. Он обхватил руками мою талию, чуть приподнял и посадил на стол. Прохлада малахита тут же пробралась сквозь слои одежды. Он взял меня за подбородок, вынуждая смотреть прямо и лишая последних шансов отвернуться, склонился и, когда между нашими носами оставалось не более нескольких сантиметров, выдохнул. «В женщинах маленькая ведьмочка. И знаешь, что я понял?» «Не знаю, не хочу знать, что ты мне нравишься». И я... я запустила в него заклинанием и криком «Старый извращенец!». К сожалению, я так и не смогла насладиться прекрасной картиной того, как остроухого лорда наглость протащит по полу и впечатает в дальнюю стену, его лишь отодвинуло на пару шагов. Вот же силён!» Но даже этого мне хватило для того, чтобы проворно соскочить со стола с противоположной стороны и быстро оглядеться по сторонам, прикидывая, как бы отсюда сбежать. С опозданием дошла истина о том, что я нахожусь наедине с мужчиной в изолированном помещении, и вряд ли кто-то мне сможет помочь». Но кто мог подумать, что высший и женатый лорд эльфийского народа окажется столь низок и будет приставать к истинной паре своего пасынка? Остраухигат лишь усмехнулся и совершенно спокойно проговорил: «Извини, поторопился, увлекся». Поторопился? Свистящим шепотом переспросила я, на полном серьезе желая повторить заклинание, но на этот раз вложить в него гораздо больше силы, чтобы сломать мерзавцу хотя бы ручку, хотя бы пальчик, хоть что-то. В идеале, конечно, шейку, но мир несовершенен. Именно. Он спокойно уселся на мой же стул и чуть пролистал мое чтиво. Остальное ведь ты уже изучила и поняла главное, не так ли? Истинные пары вовсе не истинная любовь. И мы оба прекрасно понимаем, что за Верниэля ты замуж не пойдешь. А вы-то тут при чем? А ты мне понравилась. Так почему бы и не да? Я богат, умен, интересен. Смогу дать тебе очень-очень очень много. Вы женаты. Этот маленький нюанс решится в ближайшем будущем. Он едва ли не зевнул. Я же от ярости практически взорвалась, но сжав кулаки сумела удержаться и ледяным тоном сказала — Луэр, ты Ирлин, думаю, нам с вами больше не о чем говорить. Будьте столь любезны вывести меня из этого места и оставить без вашего общества». «Намекаешь, что видеть не хочешь?» весело поинтересовался эльф. «Именно. Спешу разочаровать. Ты взяла кольцо?» «И что?» Я похолодела от ужаса и дурного предчувствия. «И все?» — он развел руками. «Придется теперь видеться». Я запустила руку в карман, схватила злополучный перстень и швырнула в нагло ухмыляющегося Остроухова, разумеется, промахнулась, и колечко со звоном укатилось куда-то под стеллажи. «А теперь проверь карман», — хмыкнул Терлин. Я сунула пальцы и с тихим вскриком выдернула, ощутив холод металла. Ну как?» «Нельзя продать, потерять или специально оставить. Теперь мы связаны, Тильда Ронберг». «Хочешь ты того или нет?» Появилось желание вложить в силовую волну не просто много силы, а всю, чтобы вообще ни единой целой кости в нем не осталось. Шок. Полный, окончательный шок. Любезный лоэр совсем нелюбезно ничего не сообщил о свойствах кольца, лишь иронично напомнил, что в моем распоряжении много-много времени и вся библиотека, и посоветовал успокоиться. «Все же хорошее у меня самообладание», Вряд ли мне бы спустили убийство главы рода шиповника и мессира вечно-зеленой сосны. В голове никак не хотел укладываться то, что произошло. Все казалось странным и абсурдным сном, но ведь это действительно нелогично и неправильно. Так почему же случилось?